Между третьим и четвертым действием проходит два года. Действие четвертое. Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу.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 «Константин Гаврилович! Константин Гаврилович!» — осматриваясь. «Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает. Где Костя? Где Костя? Жить без него не может!» Медведенко боится одиночества, прислушиваясь. «Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки!» Маша приспускает огня в лампе. «На озере волны громадные!» — медведянка «В саду темно!» «Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто-то в нем плакал». Маша. «Ну вот». Пауза. Медведенко. «Поедем, Маша, домой». Маша качает отрицательно головой. «Я здесь останусь ночевать». Медведенко умоляюще. «Маша, поедем». Наш ребеночек, небось, голоден. Маша, пустяки и его матрёна покормит. Пауза. Медведянка, жалко. Уже третью ночь без матери. Маша, скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок домой, ребенок домой. Ты больше от тебя ничего не услышишь. Медведянка. Поедем, Маша. Маша. «Поезжай сам!» «Медведенко, твой отец не даст мне лошади!» «Маша, даст! Ты попроси, и он даст!» «Медведенко, пожалуй, попрошу!» «Значит, ты завтра приедешь!» «Маша нюхает табак!» «Ну, завтра!» «Пристал!» Входят Треплев и Полина Андреевна. Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье. Кладут на турецкий диван, затем треплюв идет к своему столу и садится. «Зачем это, мама?» Полина Андреевна. «Петр Николаевич просил послать ему у Кости. Маша. Давайте я», — постилает постель. Полина Андреевна, вздохнув. «Старый, что малый», подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись. Пауза. «Медведенко». «Так я пойду». «Прощай, Маша», — целует у жены руку. «Прощайте, мамаша», — хочет поцеловать руку у тещи. Полина Андреевна досадлива. «Ну, иди с Богом», — Медведенко. «Прощайте, Константин Гаврилович». Треплев молча подает руку. Медведенко уходит. Полина Андреевна, глядя в рукопись. «Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель». «А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов», — проводит рукой по его волосам. «И красивый стал. Милый Костя, хороший. Будьте поласковее с моей Машенькой». Маша постела. «Оставьте его, мама». Полина Андреевна треплево. «Она славненькая». Пауза. «Женщине Косте ничего не нужно. Только взгляни на нее ласково. По себе знаю». Треплю встает из-за стола и молча уходит. «Маша, вот и рассердили. Надо было приставать. Полина Андреевна, жалко мне тебя, Машенька. Маша, очень нужно. Полина Андреевна, сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю. Маша, все глупости. Безнадежная любовь — это только в романах. Пустяки». «Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды. Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон! Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, все забуду, с корнем из сердца вырву». Через две комнаты играют меланхолический вальс. «Полина Андреевна, Кости играет, значит, тоскует». Маша делает бесшумно два-три тура вальса. Главное, мама перед глазами не видать. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это!» Открывается левая дверь. Дорн и Медведенко катят в кресле Сорина. «Медведенко, у меня теперь в доме шестеро, а мука семь гривен пут». Дорн, «Вот тут и вертись».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 «Здесь Константину Гавриловичу удобнее работать. Он может когда угодно выходить в сад и там думать». Стучит сторож. Сорин. «Где сестра?» Дорн. «Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется». Сорин. «Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен», помолчав. «Вот история». «Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств». Дорн. «А чего вы хотите? Валерьяновых капель? Соды? Хины?» Сорин. «Ну, начинается философия». «О, что за наказание!» — кивнув головой на диван. «Это для меня послано, Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич». Сорин. «Благодарю вас», — Дорн напевает. «Месяц плывет по ночным небесам», — Сорин. Вот хочу я дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так — «Человек, который хотел». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором. И не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно, дразнит себя. «И все, и все такое, того, не того». И бывало резюме — везешь, везешь, даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Хотел всегда жить в городе, и вот, кончаю свою жизнь в деревне. И все. Дорн. Хотел стать действительным статским советником и стал. Сорин смеется. К этому я не стремился. Это вышло само собою, Дорн. Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно. Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется. Дорн. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Сорин. Вы рассуждаете как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.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 Ходит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз. Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать. Треплев. Нет, ничего. Пауза. Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился? Дорн. Генуя. Треплев. Почему Генуя? Дорн.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 «Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?» «Треплев. Должно быть, здорово!» «Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?» «Треплев. Это, доктор, длинная история. Дорн. А вы покороче!» «Пауза. Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?» «Дорн, знаю», — Треплев. «Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрялся и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно». «Дорн, а сцена?» Треплев. «Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду, и некоторое время, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты». Дорн. «Значит, все-таки есть талант?» Треплев. «Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. Пауза. Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма».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 В городе, на постоялом дворе. Уже пять дней, как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда. Медведенко. «Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости». Она сказала, что придет. Треплев. Не придет она. Пауза. Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Отходит с доктором к письменному столу. Как легко доктор быть философом на бумаге. И как это трудно на деле. Сорин. Прелестная была девушка. Дорн. «Что-с?» Сорин. «Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время». Дорн. «Старый Ловилас! Слышен смех Шамраева. Полина Андреевна. «Кажется, наши приехали со станции». Треплев. «Да, я слышу маму». Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев. Шамраев входя. «Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, живость, грация!» «Аркадина, вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!» Тригорин Сорину. «Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это все вы хвораете?» «Нехорошо», увидев Машу радостно. «Марья Ильинична!» «Маша, узнали?» — жмет ему руку. «Тригорин, замужем?» «Маша, давно?» «Тригорин, счастливы?» Раскланивается с Дорном и Медведенком. Потом нерешительно подходит к Треплеву. «Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться». Треплев протягивает ему руку. «Аркадина сыну». «Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом». Треплев, принимая книгу Тригорину, «благодарю вас, вы очень любезны». Садятся. «Тригорин, вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже не молоды». «И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска». Треплев. «Надолго к нам?» Тригорин. «Нет, завтра же, думаю, в Москву». «Надо». Тороплюсь кончить повесть, и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. «Одним словом, старая история».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 «У меня созрел мотив. Надо только возобновить в памяти место действия». Маша отцу. «Папа, позволь мужу взять лошадь. Ему нужно домой». Шамраев дразнит. «Лошадь, домой!» строго. «Сама видела, сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять!» Маша, «Но ведь есть другие лошади». Видя, что отец молчит, машет рукой. «С вами связываться, Медведенко». «Я, Маша, пешком пойду. Право!» Полина Андреевна вздохнув. «Пешком? В такую погоду?» Садится за ломберный стол. «Пожалуйте, господа!» Медведенко. «Ведь всего только шесть верст!» «Прощай!» — целует жене руку. «Прощайте, мамаша!» Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку. «Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек!» — кланяется всем. «Прощайте!» Уходит. Походка виноватая. Шамраев. «Небось, дойдет. Не генерал». Полина Андреевна стучит по столу. «Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут». Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол. Аркадина Тригорину. «Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот, взгляните». Старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? Садится с Тригориным за стол. Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. Сдает всем по три карты. Треплюв перелистывая журнал. Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери.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 «Три корзины, два венка, и вот...» Снимает с груди брошь и бросает на стол. Шамраев. «Да, это вещь». Маша. «Пятьдесят». Дорн. «Ровно пятьдесят». Аркадина. «На мне был удивительный туалет». «Что-что, а уж одеться я не дура». Полина Андреевна. Кости играет, тоскует бедный». Шамраев. «В газетах бронят его очень». Маша, семьдесят семь. Аркадина, охота обращать внимание? Тригорин, ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица. Маша, одиннадцать. Аркадина, оглянувшись на Сорина. Петруша, тебе скучно? Пауза. Спит. Дорн.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 Представьте, я еще не читала. Все некогда. Маша. Двадцать шесть. Треплев тихо входит и идет к своему столу. Шамраев Тригорину. А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь. Тригорин. Какая? Шамраев. Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело. Тригорин. Не помню, раздумывая. Не помню. Маша шестьдесят шесть один. Треплев распахивает окно, прислушивается. Как темно. Не понимаю, от чего я испытываю такое беспокойство. Аркадина, Костя, закрой окно, а то дует. Треплев закрывает окно. Маша восемьдесят восемь. Тригорин, у меня партия, господа. Аркадина весело. Браво, браво. Шамраев. браво. Аркадина. «Этому человеку всегда и везде везет!» Встает. «А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Сыну. Костя, оставь свои рукописи. Пойдем есть!» Треплев. «Не хочу, мама, я сыт!» Аркадина. «Как знаешь, будет сорина. «Петруша, ужинать!» Берет Шамраева под руку. «Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове». Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресла. Все уходят в левую дверь, на сцене остается один Треплев за письменным столом. Треплев собирается писать, пробегает в то, что уже написано. «Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине», — читает. «Афиша на заборе гласила. Бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласила. Обрамленное. тот бездарно!» — зачеркивает. «Начну с того, как герой разбудил шум дождя. А остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы. Ему легко».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 И не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу. «Что такое?» — глядит в окно. «Ничего не видно». Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад. Кто-то побежал вниз по ступеням, окликает. «Кто здесь?» Уходит. Слышно, как он быстро идет по террасе. Через полминуты возвращается с Ниной Заречной. «Нина! Нина!» Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает. Растроганный. «Нина! Нина! Это вы! Вы! Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно». Снимает с нее шляпу и тальму. «О, моя добрая! Моя ненаглядная!» «Она пришла! Не будем плакать! Не будем!» «Нина! Здесь есть кто-то!» «Треплюв! Никого!» «Нина! Заприте двери, а то войдут!» «Треплюв! Никто не войдет!» «Нина! Я знаю! Ирина Николаевна здесь! Заприте двери!» Треплев запирает правую дверь на ключ, подходит к левой. «Тут нет замка! Я заставлю креслом!» «Ставит у двери кресло!» «Не бойтесь, никто не войдет». Нина пристально глядит ему в лицо. «Дайте я посмотрю на вас», — оглядываясь. «Тепло?» «Хорошо. Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?» Треплев, «Да. Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас». От чего вы не пускали меня к себе? От чего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам по несколько раз, стоял у вас под окном, как нищий. Нина, я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали, с самого приезда я все ходила тут, около озера.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 Трет себе лоб. О чем я? Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего. Рыдает. Треплев Нина, вы опять, Нина! Нина, ничего, мне легче от этого. Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр, а он до сих пор стоит.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 Сквозь слезы. «Дайте воды». Треплев дает ей напиться. «Вы куда теперь?» «Нина, в город?» Пауза. «Ирина Николаевна здесь?» «Треплев, да. В четверг дядя было нехорошо. Мы ей телеграфировали, чтобы она приехала». «Нина, зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить!» Склоняется к столу. «Я так утомилась! Отдохнуть бы! Отдохнуть!» — поднимает голову. «Я — чайка! Не то. Я — актриса! Ну да!» — услышав смех Аркадина и Тригорина, прислушивается. Потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину. «И он здесь!» — возвращаясь к Треплеву. «Ну да! Ничего!»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 Я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле. Все равно, играем мы на сцене или пишем,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 Сюжет для небольшого рассказа. «Люблю, люблю страстно, да отчаянно люблю!» «Хорошо было прежде, Костя, помните?» «Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь!» «Какие чувства!» «Чувства, похожие на нежные, изящные цветы!» «Помните?» — читает. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки».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 «На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах», — обнимает паровисто Треплево и убегает в стеклянную дверь. Треплев после паузы. «Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму».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 Тригорин, глядя на чайку. «Не помню», — подумав. «Не помню». Направо за сценой выстрел. Все вздрагивают. Аркадина испугана. «Что такое?» «Дорн. Ничего. Это должно быть в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь». Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.